Глава 71 Лидия, он только что назвал меня своей невестой и не сдал стражи. Невестой не сдал. Я до сих пор не могу в это поверить. В самый темный момент отчаяния, когда я уже была убедилась в том, что сделала самую большую ошибку в своей жизни, не шагнув сморив в свой мир. Я услышала такие желанные слова. В кои-то веки он сделал выбор не в сторону своей паранойи, а в мою пользу. Услышал голос сердца, а не страха. Пьянящее ликование вытесняется сковывающим ужасом. Поверил ли он мне? Потому что в один момент мне показалось, что он специально загонял меня в ловушке и серьезно намерен сдать. Но слова о будущей жене и о Мари прогнали беспросветное отчаяние, которое начало было поглощать меня изнутри. Тимрад дал мне опору, и я невероятно этому рада. Он выбрал меня, а не свои заморочки. Не сдал на растерзание, прикрыл собой, взял ответственность на себя. Он выставил щит для меня без колебаний. А сейчас готов и дальше мне помочь со змеёношем. Хотя по его виду понятно. Он этого не одобряет. Моя затея ему не нравится. Просто делает это ради меня. Ради меня. Риск стоил этих ощущений. Я не зря здесь осталась. Я смогла до него достучаться. Та связь между нами мне не показалась. Тимрад прикипел ко мне. как и я к нему с Мари. Конечно, страх тут же шепчет на ухо о последствиях для него и для Мари. Но этот страх теперь приглушен, он где-то сзади. И его шепот превращается в белый шум. А все потому, что впереди широкая спина Тимрата, решительный поворот головы и оценивающий обстановку взгляд. Весь его вид словно говорит, что он контролирует ситуацию, прикрывает меня. что я могу сосредоточиться на своем деле. Я делаю глубокий вдох и закрываю глаза, чтобы собраться. Нельзя терять ни секунды. Страх за него и Мари медленно отходит на второй план, уступая место собранности и решимости. Тимрад взял на себя огромный риск, и я обязана оправдать его доверие. Сначала я помогу Айре, а потом мы вместе разберемся с той воровкой. что сейчас живет в моей квартире. Я прислушиваюсь к миру, которого не увидеть глазами. Здесь, в глубине земляных лабиринтов, он наполнен совсем иными ритмами. Много страха, много гордости, много силы и много тревоги. Некоторым змеям здесь нравится, некоторые ненавидят это место. Кто-то вообще не задумывается, просто выполняет задания своих двуногих побратимов. Мы сейчас находимся далеко от питомника, поэтому я не сразу его обнаруживаю. Сначала перестаю слышать всех побратимов. И только тогда нахожу клубок страха и тревоги. Питомник-змей. Он находится чуть в стороне от дворца, и это помогает мне довольно быстро найти малыша Айры. Его сознание отличается от других. Королевский змей обладает совсем другим внутренним настроем и силой воли. Но и он страдает там. И он думает о маме. Какая же у них дурацкая система. Разлучать мать и малыша так рано. В этот момент я четко понимаю, что не могу спасти его одного, а других оставить в грусти и печали. Но выпускать сейчас всех — это просто безумие. Умом я осознаю, что нас тут же схватят, знаю, что не смогу вернуть каждого малыша маме. Но даю себе обещание обязательно решить этот вопрос так, чтобы было безопасно для всех. Не дело вот так отнимать крох из семьи. Должен быть другой способ обзавестись побратимами. А пока я мягко, словно перышком, прохожусь по сознанию нянек-змей в питомнике. Убаюкиваю их, чтобы они не тревожились, когда я приступаю к успокаиванию всех нашей в питомнике. Сложнее всего, оказывается, убедить сына Айры в том, чтобы он не грустил по маме, а может к ней уползти. Вселяю в него надежду и придаю силы двигаться. А дальше я нахожу змей, которым осточертел дворец, которые ненавидят его и хотят как можно быстрее покинуть, будь они тут по приказу побратимов или другим причинам. Всех их объединяет одно. Они откликаются на мою просьбу помочь змеёнышу. Я собираю в мысленный образ всё, трепетную искру страха змеёныша, могучий и яростный свет любви его матери, которая ждет его здесь. Нашу с темратом твердую решимость помочь ему. Я не прошу, я делюсь. Показываем картину. Мы те, кто пришел не воровать, а спасать. И тот, кого нужно спасти, один из них. Я прошу помочь тех, кто хочет, и бездействовать тех, кто не принимает мой посыл. Затем я шлю самый простой импульс, не приказ, а предложение. просьбу помочь малышу добраться до нас. И добавляю к этому мысленный образ тайных ходов, щелей, вентиляционных шахт, всего того, о чем знают только они, живущие в этих стенах годами. Я не знаю этих путей, но благодаря их зрительным образом будто сама по ним прохожу. А потом я отступаю, давая время на принятие решения. И несколько долгих секунд в ментальном сознании стоит оглушительная тишина. Я знаю, что меня слышат все змеи. Я знаю, что это большой риск. И я чувствую, как многие мечутся, разрываясь между правилами и пониманием боли матери и разлученного малыша. Каждый из них хотел бы спастись в определенный момент. Но что перевесит в их сознании?